А если сможет, чего ради надо было терять все эти годы? Сегодня был последний день. Последний день тайн. Она лежала на спине в постели, прижимая правую руку к плоскому животу, загоняя боль все глубже и глубже, сдерживая то пагубное зло, растущий комок которого неустанно шевелился в ней, протягивая голодные щупальцы к ее обнаженным нервам. «Господи, как больно!» За окном ее спальни тонкая, безукоризненно четкая полоска света прорезала и приподняла черный занавес на горизонте, и висящая в комнате темнота стала рассеиваться. В той комнате, где в течение ее жизни было место и любви, и адским мукам. Не успели прозвучать первые трели утренних птиц, как Эмили спустила ноги на пол и в приступе мучительной боли склонила голову на колени. Она плотно сжала веки, и перед глазами завибрировали вспышки света. Старая дряхлая развалина, хрупкая маленькая женщина с редкими седыми волосами и острыми коленками. Она оставалась наедине со своей болью и слушала, как птицы веселым нестройным хором почему-то приветствовали утро. Учитывая тот объем дел, которые ее ждали с утра, она как-то странно вела себя, Приготовила и съела овсянку, выпила свою драгоценную, единственную за день чашечку кофе, тщательно вымыла тарелку и чашку с блюдцем в выцветших красных розочках, вспоминая, что этот рисунок всегда был в ее жизни, удивляясь долгим годам бездействия. Теперь все воспринималось острее и четче, словно раньше она видела жизнь не в фокусе. Затем она подошла к старому шкафчику с оружием, который стоял в столовой, Положив пистолет на ладонь правой руки, она сжала его пальцами, изуродованными артритом. Она хорошо чувствовала его, правильно чувствовала. Хотя годами не пускала оружие в ход. Пять, шесть. После того, как пристрелила белку, которую бензовоз сбил и оставил корчиться на дороге, у белки были остекленевшие глаза, и она задыхалась. Стреляла Эмили превосходно. Об этом позаботился Ларс когда лисы и медведи снова стали бродить вокруг курятников и залезать в амбары, раскиданные по сельским просторам Миннесоты. «Тебе надо учиться стрелять, Эмили, чтобы, если придется, ты могла спустить курок», — сказал он, и впервые, положив пистолет ей на ладонь, заметил, что Эмили пробила дрожь. Она научилась. Ей тогда и в голову прийти не могло, с какой целью она в последний раз пустит в ход этот пистолет. Просто невозможно представить. Убить, все тщательно продумав и спланировав, сделать это с холодной брезгливостью, как любое другое неприятное дело. Ты ужасная и злобная женщина, — подумала она, выйдя на заднее крыльцо. Ты не испытываешь ни чувства вины, ни сожаления. До чего чудовищно, ты греховна до глубины души. Солнце еще не поднялось над хлопковыми плантациями, когда она вышла из дома и направилась к далекому амбару, В слабом утреннем свете тропинка, что велась в высокой траве, была еле видна. Эмили представила, как она должна выглядеть в этот момент, и громко рассмеялась. Сумасшедшая пожилая женщина в выцветшем платье и ортопедических ботинках с пистолетом в руке спешит совершить убийство и покончить с этим делом, пока не слишком поздно. Обогнув густые заросли гортензий, она остановилась. В поле зрения показался огромный древний амбар, тракторные ворота которого были распахнуты, как бездонная черная пасть. Внезапно шевельнулась боль в животе, на этот раз резкой вспышкой отозвавшись в голове, а потом у нее внезапно онемели руки. «Это не пистолет?» — тупо подумала Эмили. «Дело не в пистолете». Я по-прежнему чувствую его. Он тяжелый. Моей руке так тяжело держать его. Но пистолет уже лежал на земле, и его длинный полированный ствол блестел на солнце, словно насмехаясь над ней, когда Эмили упала рядом с ним. Губы ее не шевелились, и крик так и остался в черепе. «О, нет! Господи, прошу тебя, нет! Только не сейчас! Сначала я должна...» Убить его глава первая.